Часть двадцатая. Оливия Грин. Завтрак был скорым. Под торопящим взглядом служанки Оливия быстро поглотала кашу с клубникой и сливочным маслом, заела гренками с сыром и запила большим стаканом травяного чая. После этого Лалия потащила ее в отдельную комнату, которую назвала учебным классом. На класс он похож не был. Во всяком случае, когда в детстве она посещала общую гимназию целых четыре года, классы выглядели иначе и больше напоминал гостиную или приемную. Камин, диваны, и столики, широкие окна с легкими занавесками. Правда, в углу все же есть письменный стол. А еще и зеркала на потолке и на одной из стен. «Сейчас у вас будет урок психологии», — торжественно сообщила Лалия, и, пригласив Оливию сесть на диван перед журнальным столиком, села в уголке на кресло. С тем, что приходится находиться в обществе Лалии, Оливия уже смирилась — но почему-то думала, что сам процесс обучения будет проходить в более спокойной обстановке. Но, судя по лучезарной улыбке Рыжухи, уходить она никуда не собиралась. «Долго длится занятие», — попыталась развеяться Оливия отвлеченным разговором. Лалия пожала плечами. «По-разному. Зависит от умения ученицы». Служанка улыбалась, но Оливия почему-то уловила в ее тоне насмешку. Рыжуха издевается над ней и смеется над ее неопытностью, «Надо же, нашла, чем бравировать! Раздвигать перед всеми ноги большого ума не надо!» Но внутри Оливия прекрасно понимала, почему злится. На самом деле ей плевать, перед кем Лалия раздвигает ноги. Пускай делает это с кем хочет. Кроме демона. Эта мысль острой стрелой прошила сознание, и Оливия скривилась. «Да что с ней такое? Глупость какая! Ерунда! Это даже не ревность, это какое-то безосновательное упрямство!» но долго погружаться в размышления о своем состоянии ей не дали. Дверь раскрылась, и вошел первый преподаватель. Почему-то Оливия рассчитывала увидеть женщину, но вошел невысокий и стройный мужчина в белом фраке и таких же брюках. Ботинки тоже белые, и вообще весь он кажется жрецом светлой богини, потому что его собранные в низкий пучок сзади волосы тоже белые. «Доброго и солнечного утром, мисс Грин!» Мягко поприветствовал ее мужчина, и Оливия как-то сразу прониклась к нему симпатии. «Не может человек с таким приятным голосом быть злым и грубым!» «Здравствуйте!» — сказала в ответ она и дернулась, чтобы приподняться. Но учитель вскинул ладони. «Ни в коем случае не вставайте!» — попросил он. «Это ведь я вошел. Тем более я мужчина. Вставать положено было бы мне, если бы вошли вы!» «Ой!» — сконфузилась Оливия. «Я не знала!» «Обычно этому учат гувернантки!» — заметил учитель, но опять его тонеб не прозвучало ни насмешки, ни угрозы. Скорее, интерес. Оливия пояснила, глядя, как учитель, пройдя по комнате, сел напротив нее в кресло. «Дома особо заниматься этикетом было некогда. Я чаще выполняла бытовые поручения». Она не стала уточнять, какого рода, потому что сказать перед рыжей служанкой, что она руками мыла полы, вставала в несусветную рань, чтобы сходить на рынок, что вещи, драила котлы, пекла пироги, только бы угодить вечно недовольной Стелли Грин и ее дочке, было бы перебором. Но что поделать, у них всех судьба непростая. Тем не менее, рыжей Лали об этом знать не следовало, во всяком случае, пока. Учитель деликатно кивнул, будто все понял, и произнес. Что ж, Тогда не будем откладывать и приступим к занятиям. И тут началось. Поток знаний хлынул на Оливию нескончаемой рекой. Учитель психологии говорил вдумчиво, чтобы она могла воспринимать и переваривать его слова, но много. Оливии все равно пришлось взять пергамент и записывать. Как выяснилось, то, как долгое время вел себя Бройн, относится к какому-то абьюзивному поведению, что подразумевает психологическое, а порой и физическое насилие. Он бы никогда не позволил ей стать счастливой и продолжил бы моральное давление. Учитель сказал, что такие, как он, не способны к состраданию и соучастию. Каналы эмпатии у них полностью направлены на себя, а унижая других, они получают наивысшее наслаждение. «Направленные на себя каналы эмпатии?» — решила уточнить Оливия. «А как же тогда с инкубами?» Этот вопрос ее очень волновал, ведь по логике магия инкуба тоже направлена на самого себя. Она как-то цепляет Оливию и заставляет ее до безумия желать этого рогатого красавца, иначе быть не может. Учитель чему-то кивнул и стал пояснять. «Все не совсем так. Инкубы — демоны. Они магические создания, и все потоки сил в них подчиняются законам магии». «И что это значит?» что лорд Локловер, например, не пытается самоутвердиться за ваш счет», — проговорил учитель. «Его инкубская природа требует своего, но вряд ли он желает причинить вам зло или оскорбить». Оливия нахмурилась. «Учитель психологии какой-то слишком проницательный. Быстро же он понял, куда она клонит. Ей ведь действительно хочется понять, действует демон из желания ее сломить или нет. Откуда вам известно?» — на всякий случай уточнила она. Учитель усмехнулся. «О, дорогая, если он этого действительно хотел, он бы давно это сделал, ответил он. Потом был большой монолог на тему взглядов. Вчера вечером лорд Локловер уже касался ее, а сейчас учитель, застряв в внимании, рассказал о глубине взгляда. Его времени, количестве раз снова пришлось отрабатывать технику в угол нанос на предмет. Опять долго не получалось, Оливия злилась, особенно потому, что Лалия в углу тихонько похихикивала. Вы «Вот же злорадная рыжуха. «Интересно, демон-локловер для Лалли тоже приглашал учителей или обучал сам?» И тот, и другой вариант одинаково Оливии не нравились. В первом случае выходит, что она даже хуже Рыжухи учится, а во втором, значит, он множество раз делал с Лали то тоже, что и с Оливией вчера. Почему-то злость придавала сил, и спустя какое-то время у нее наконец получилось выполнить эту технику. «Замечательно!» — обрадовался учитель. «С вашими голубыми глазами...» «Такой взгляд будет просто неотразим. Любой мужчина вспыхнет интересом, стоит только вам на него посмотреть именно так». «Спасибо!» — искренне поблагодарила его Оливия и кинула победный взгляд на служанку. «Мол, видела? Я тоже могу!» К своему разочарованию обнаружила, что Лалия нисколько не расстроилась, и даже наоборот, очень рада ее успеху. «Да что она за рыжуха такая непроницаемая?» Оливия все никак не могла понять, как служанка к ней относится — то ли снисходительно, то ли с интересом, то ли как-то еще. Одно слово «рыжуха». В Робурге всегда считали рыжих немного не от мира сего. Очевидно, не просто так. Когда занятие закончилось, Оливия чувствовала себя выжатой, как лимон. Хотелось спать, есть. Завтрак, который она утром спешно в себя закинула, кажется, растворился, будто никогда его и не было. Едва учитель попрощался, пообещав прийти завтра, Оливия еле удержалась, чтобы не выскочить следом в дверь в направлении кухни или спальне. Там уже что ближе окажется. Но все же у нее хватило выдержки спросить у ружухи, которая уже тоже поднялась. «На сегодня все?» Лалия в очередной раз за день просияла, как умытая звездочка. «На сегодня еще занятия по танцам», сообщила она радостно. Оливия простонала. «Светлая богиня, могу я хотя бы получить перерыв?» «О, конечно!» охотно согласилась Лалия. «Сейчас как раз запланирована прогулка по саду и обед на свежем воздухе, а потом снова занятия». «Танцы тоже ведет мужчина?» — уже совсем обреченно спросила Оливия. лали покачала головой. «Нет, танцы ведет девушка, лучшая ученица демона Локловера». И у Оливии внутри все упало.